Второй клад здоровья сказал печально «До свидания, Нина, до лучших времен». Давление образовалось от такой жизни, печет в затылке. Того и гляди, лопнет сосуд и зальет мозги. Хорошо, если помрешь в одночасье, а то ляжешь в угол, как мешок. Вот когда грузчик понадобится двигать туда-сюда мебель. «Ах, как тяжело, как безрадостно!» Поезд тем временем подошел и остановился, и от вагона отделилась Марьяна, подруга детства, и пошла навстречу. Красивая, дорогая, благополучная женщина. И не изменилась с тех пор те же тихие глаза, то же выражение доверия на лице. Она шла из прошлого, из тех времен, когда были молодыми, и чушь прекрасную несли, и надеялись. Сейчас иногда кажется, что не было ни детства, ни молодости, как не было, например, древнего Египта. Уже 21 век на носу, компьютеры, роботы работают за людей, и даже египтяне не те, что были в древности. Антропологи утверждают, что у них другая форма черепа. А пирамиды стоят и никуда не денешься. Значит, было, было. И Марьяна идёт. Значит, было детство и мама не на заплакала. Марьяна обняла подругу, почувствовала волнение и в этот момент порадовалась, что не пожалела и привезла дорогой подарок полный набор хрустальных фужеров, память на всю жизнь. Если не перебьют, конечно. Медленно пошли по перрону. Кто же них, спросила Марьяна. Грущик? В каком смысле? уточнила Марьяна. В прямом, отгружает холодильники. «Диссидент?» В 70-е годы был такой вид социального протеста, когда интеллектуалы шли в сторожа и в лифтеры. «Какие сейчас диссиденты?» – мрачно спросила Нина. «Говори, что хочешь, просто грузчик и все». «Ты серьезно?» – не поверила Марьяна. «Серьезно, конечно». «А где Катя его взяла?» «Домой пришел, по адресу явился». Мы холодильник на дачу перевозили. Он пришёл с опарником. Стащили холодильник с пятого этажа, а потом он на руках снёс Катю. Было весело. На другой день он явился к нам с цветами. Снова было весело, да веселились. А он ничего, спросила Марьяна. Много ест: суп с хлебом с маслом, компот с хлебом с маслом. Я каждый раз боюсь, что он всё съест и примётся за меня. А Катя его любит? Как можно любить человека, который не читает книг и не пьёт ни грамма? Все пьют, а он нет. Так хорошо? Подозрительно. Боится развязать. По-моему, он завязавший алкоголик. Но ведь это надо выяснить, встревожилась Марьяна. Иначе как от него детей рожать? Вот именно. Под угрозой была не только дочь, но и внуки, и правнуки. Будь он проклят этот холодильник, сказала Нина. А как Миша? В милиции, сталинист и антисемит. Но сейчас он считает, лучше бы Катя вышла за еврея. А евреи грузчиками бывают? удивилась Марьяна. Нет, они сейчас на бирже. Ну уж лучше на бирже. Да, задумчиво сказала Марьяна. Шли какое-то время молчи. Жизнь складывалась не так, как хочешь. Хочешь одно, а получаешь другое. Вот Колька вырастит, тоже женится на Тамариной дочке. Они уже сейчас каждый вечер мультики вместе смотрят. Тамарина дочка вся в маму, обожает, когда про любовь. А Колька смущается, отворачивается. Дурак ещё. Ну она научит. А тебя носил кто-нибудь на руках? спросила Марьяна. Нет, растерялась Нина. И меня нет. вышли к стоянке такси. Цены подскочили в 10 раз, поэтому машины стояли свободно. Марьяна подумала вдруг, что 25 лет проработала Рабой, и Аркадий воспринимал все её как должное, не дарил цветов, не носил на руках. Зато он не был сталинист, грущик и алкаш. Он принадлежал к тонкой благородной прослойке именуемой интеллигенции. При этом к лучшей её части К подвижникам, земским врачам, которые шли в народ и трудились в поте лица. За это можно носить на руках. А ты как, посхватилась Нина. Так собой. У нас есть такой мой грузин, который вместо так себе говорит так собой, пояснила Марьяна. Марьяна не любила хвастаться своей жизнью, предпочитала прибедняться, боялась спугнуть, сглазить. У детей есть дразнилка. Я на иэроплане, ты в помойной яме. Так и Марьяна. Она на иэроплане при любви, при деньгах, при смысле жизни, а почти все вокруг в яме проблем. Хорошие люди а в яме. Марьяне просто повезло. С высоты аэроплана она видела кое-где редкие семьи на такой же высоте. Но это так редко, как гениальность.